Место действия. Большое двухэтажное здание ресторана. Поднявшись по широкой лестнице и оставив внизу своих сопровождающих с плетенной корзинкой в руках, Юнми входит в двери ресторанного зала на втором этаже, где на входе ее встречает именинница. Сзади Аю стоят две помощницы, готовые помочь, если понадобится, и бродит оператор с камерой на плече, снимая появляющихся у входа гостей. Время действия. Вечер. «О, Йонми! Увидев меня, радостно восклицает ю и, широко улыбнувшись, добавляет «Ты пришла! Рада тебя видеть!» «Добрый вечер, ю Кланяясь, улыбаюсь я в ответ и, поудобнее перекинув в руках увесистую корзину, произношу заранее подготовленную поздравительную речь, ведь ей вата, желая ей всего-всего и еще немного сверху. «И чтобы этот успех был неминуем», заканчиваю я, приподнимая за ручку корзину, Вот тебе для этого подарок. Корзина с яблоками. Яблоки в ней не простые, а волшебные. Волшебные они потому, что каждая завернута в листики бумаги, на которых написаны слова и ноты песни, которую я для тебя написала. Съешь яблоки, споёшь песню и окажешься на вершине чарта. И будешь там долго-долго. С днём рождения, аю. Поздравляю, работаю на снимающую меня камеру. Использую для этого манеру массовиков-затейников, играющих дедов-морозов на детских утренниках, которых мне удалось повидать в прошлой жизни. Ой, как мило, сказочно! Весело смеется Аю, часто хлопая в ладошки перед собою. Ты все-таки угостила меня яблоком. Ха -ха! А ты настойчива. Она принимает у меня подарок, взяв корзину за ее ручку двумя руками. Ты написала для меня песню, правда? С вопросом поднимает она на меня глаза, присмотревшись к яблочной обертке. Идея завернуть яблоки в отдельные разноцветные бумажки с отпечатанными на них текстом и нотами и сложить их вместе с подарками в корзину, пришла мне в голову незадолго до отъезда, вызвав большое неудовольствие у Юны. Но я настоял, и она уступила. «Да, Санбэ», – кивнув, подтверждаю я, – «именно так. Мне кажется». Эта песня подойдет к вашему образу и манере исполнения. Только она на французском языке. Но в Корее сейчас год Франции, так что это хорошо попадает в тему. Я вам сделала ещё демозапись своим вокалом, чтобы вы представляли, как я вижу исполнение. Если вам захочется исполнить ее как-то по-своему, я не буду возражать. Вот тут указываю я рукой на точенькую коробочку в корзине. Документы с моей подписью – которые удостоверяют передачу вам всех имущественных прав на произведение. Я не претендую ни на какие отчисления. Это подарок». «Воу!» – несколько удивлённо восклицает Аю, глянув на коробку и переведя взгляд с нее на меня. «Ты серьезно подошла к делу?» «Санбэ! Это потенциальный хит!» – предупреждаю я. «А ты самоуверенный новичок!» – смеется Аю, смотря на меня. «От скромности не умрёшь!» «Я Агдан!» Тоже улыбаясь, говорю я в ответ, я соответствую своему типажу. И у меня есть еще один подарок. Если вам захочется где-то в межатлантических перелетах что-то почитать, я указываю на пакет с книгами в корзине. Я написала несколько книг. Не хочется надеяться, что вы их когда-нибудь прочтёте. Они все с моей дарственной надписью. «Ты пишешь книги?» Удивленно распахнув глаза, с вопросом смотрит на меня Айю. только когда есть время, в ответ кокетничаю я. В Кирин оно немножечко было, сейчас его нет. «Как интересно!» восклицает Аю и обещает. «Я обязательно прочитаю то, что ты написала». «А о чем твои книги?» «Сказки», коротко отвечаю я. «О, я люблю сказки», признается Аю и просит. «Помоги мне, пожалуйста, донести твою картину до стола, а то она тяжелая». По корейским обычаям подарки на день рождения, сразу, как в Америке или Европе тут не смотрят, разворачивают их после, когда гости уйдут. Поэтому, соблюдая традиции, Аю не стала на месте потрошить коробочку с песней, хотя мне показалось по взгляду, который она на нее бросила, она бы занялась этим прямо сейчас. Я подхватываю корзину за ручку с одной стороны. Аю берется с другой, и мы вместе несем ее в сторону стола. На котором сложены подарки гостей, прошедших вперед меня. Сзади за нами идет оператор с камерой, непрерывно снимая происходящее. У меня сегодня столько подарков! радостно восклицает Аю, взгромоздив с моей помощью корзину сбоку на стол и окинув взглядом уже имеющиеся на нем подарки. И такие все интересные! Полночи спать сегодня не буду, буду рассматривать. Аю радостно улыбается и поворачивается ко мне. «Какая у тебя красивая сумочка!» Окинув меня взглядом, говорит она, «Это ведь из лимитированной коллекции этого года, да?» «Да», – отвечаю я, внутренне изумляясь тому, что она это знает. Впрочем, она девочка, а девочки всегда все знают про такие вещи. «У тебя хороший вкус», – одобрительно кивнув, хвалит Таю, смотря на мое приобретение. «Да? Ну раз так, тогда ладно. Как я понимаю, пришло время рекламы дарителя». «Это подарок», со значением объясняю я, вспомнив, как произносила это слово Лихерин и постаравшись повторить ее интонации. «Да?» Очень заинтересованно смотря на меня, тянет букву «А» и У и уточняет. «Можно узнать от кого?» «Прости, если этот вопрос невежлив, но мне хочется подружиться с тобой, и поэтому я хочу узнать о тебе как можно больше». «Джуона Па подарил». Скромно опустив глаза, говорю я, Думая о том, с чего это вдруг такая дружелюбность. Может, я действительно совсем неплох? Приятно, когда ты нравишься девушкам. Бросаю на Аю быстрый взгляд. Вроде все правильно сделал. Выражение, с каким она смотрит на меня, совсем одобрительное. «Шикарный подарок», – говорит она, смотря при этом на подаренное Дживоном кольцо. «У твоего оппы отличный вкус, и он знает, что подарить девушке». «В самом деле?» Хорошо, тогда ставим Дживону плюс. Раз Аю одобряет, то считаем, что он все сделал правильно. Ой, прости, я, кажется, заболталась, восклицает Аю, взмахнув руками. Мне нужно еще встречать гостей. Ты тут кого-нибудь знаешь? Сделав головой движение в сторону зала и имея в виду присутствующих, спрашивает она у меня. Я бросаю взгляд туда, где кучкуются и грубками бродят приглашенные. Наверное, нет, говорю я. Я недавно в шоу-бизнесе». А Ю опять заливается смехом. «Недавно?» – восклицает она. «Да ты еще и не начинала!» «Пойдем, пока не пришел кто-то еще из гостей. Я сейчас найду человека, кто позаботится о тебе. Ты такая забавная!» Взяв меня за руку, она быстро ведет меня за собой в зал. Все, кто попался нам на пути, прекращают разговоры и поворачивают головы в нашу сторону. «Я тебя познакомлю с Чо Внуком господина Чо Сумана, обернувшись, говорит она мне с интонацией, с какой обычно обещаю дать что-то ценное или редкое. А кто это? Выражение лица Аю, с которым она смотрит на меня, становится слегка удивленным. Похоже на то, что я не продемонстрировал ожидаемой ею реакции. Черт его знает, что это за семья Чо. Отвернувшись от меня, Аю торопливо тащит меня дальше, продолжая привлекать к нам всеобщее внимание. хонки Апа! подведя меня к группе молодых людей разного пола, требовательно восклицает она и говорит. «Я пригласил на свой день рождения Пак юн Ми. Она совсем еще новенькая в индустрии и никого тут не знает. Прошу тебя, позаботься, пожалуйста, о ней». Парень, к которому она обратилась, впрочем, как и все, стоящие с ним рядом, озадаченно пялится на меня, похоже, рассматривая мои глаза. Чо Хонки, это Пак Юнми, моя новая знакомая. Юнми, это Чо Хонки, мой друг. Представляет нас друг другу Аю и просит у Хонки. Апа, познакомь её со всеми. А я побежала. Кажется, кто-то ещё пришёл. Аю весело смеясь убегает к дверям встречать гостей, оставляя меня с толпой пристально разглядывающих меня незнакомых людей, что вызывает чувство дискомфорта. Немного постояв и видя, что никто не спешит идти на контакт, решаю сделать это первым. «Добрый вечер!» Протяжно, на корейский манер, с поклоном здороваюсь я и представляюсь. завершая все ритуальной фразой, так как тут заведено. «Я Пак Юнми, мембер группы Корона, агентство Фэн Entertainment. Пожалуйста, позаботьтесь обо мне!» «Холь!» – восклицает вышедший из тупора Хонки. «Вот это у тебя глаза! Ты та самая Агдан, да?» «Да, это моё сценическое имя», – с наклоном головы подтверждаю я. «И ты убежала с Сунын?» – получаю я следующий вопрос от другого парня, явно старше меня по возрасту. «А это то кольцо, которое подарил тебе жених?» – спрашивает незнакомая девушка, смотря на мою левую кисть руки. «Ну вот». А я думал весь вечер скромно простоять в углу с бокалом шампанского в руке. Похоже, моё времяпровождение томным не будет».